Битва при Иссе Войска разминулись. Дарий прошел через горный хребет и спустился к морю, к цветущему иликийскому городу Ис, стоявшему на Исском заливе. Здесь побережье делает крутой изгиб и уходит дальше, к Финикии. Дарий занял Ис. И тут он услышал удивительное донесение. «Александр уже был здесь, оставил своих больных и раненых воинов»,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 «Вернись на равнину, и тогда ты победишь Александра». Но Дарий не хотел слушать Аминту. О, о чем он говорит, когда яснее ясного, что македонянин убегает от него? Дарий тут же приказал изувечить и казнить оставленных в лагере беспомощных больных македонин, которые даже меча в руках держать не могли, чтобы защитить себя. «Казните всех», — приказал Дарий, «а одного оставьте в живых».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 Перед утром Александр остановил войско и дал отдохнуть. Усталые люди повалились тут же на скалах и проспали остаток ночи. На рассвете, освеженные отдыхом и сном, македонине спустились в долину. Выйдя из теснин, Александр развернул войско широким фронтом. Армия шла, занимая всю прибрежную полосу от линии гор до кромки моря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 прошедшие с победой по стольким странам. Покорите персов. Берегите вашу славу. «Мы сбережем нашу славу», — грянули в ответ Македонине. «Мы сбережем славу Македонии!» Александр обернулся к отрядам эллинских городов. Помните, эллины, что война против Эллады была начата персами по дерзости Дария I, а затем и к который требовал от вас земли и воды, чтобы не оставить вам ни глотка в ваших реках, ни куска хлеба. Дважды были разрушены и сожжены эллинские храмы, дважды осаждались ваши города, нарушались все божественные и человеческие законы. Помните, эллины, мы пришли отомстить за Иладу. Отомстим за Иладу, ответили эллины. Александр подъехал к отрядам иллирийцев и фракийцев.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 Видел, как этот чернобородый в сверкающей тиаре человек машет рукой и яростно кричит, посылая своих воинов в атаку. Он видел Дария и, расчищая мечом кровавый путь, рвался к нему. Могучий перс Аксафар брат Дария, понял, что делает Александр. Аксафар бросился на защиту царя. Он поставил свою конницу перед его колесницей. Он был силен и отважен не падали под его ударами, его конница стояла стеной. Но левое крыло персидского войска уже сломалось, не выдерживая рукопашной схватки. В это время и у македонин разорвалась линия фронта. Эллинские наемники Дария, увидев это, бросились туда, надеясь сбить и смешать македонские ряды. Наемники старались спихнуть македонин в реку. Македонине не отступали, что из сил, пробиваясь на берег.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 но македонине уже достают копьями коней в его колеснице, кони бесятся, от боли рвутся из упряжи. А македонинин все ближе. Они уже смотрят издали в глаза друг другу, и македонинин видит, как бледнеет, как растерянно оглядывается вокруг персидский царь, ища спасения. А где спасение? Вот окровавленный падает с коня Риамифор, Уже лежит под копытами конницы Атизий.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 уничтожившее могущество персидского государства. Александру ушел двадцать четвертый год. Парменион везет сокровища. Войско Пармениона покинуло побережье и свернуло к Аравийским горам. Там у их подножия расстилается цветущая область Дамаскенов и стоит прославленный красотой и богатством город Дамаск.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 говорил вы военачальникам своих отрядов. «Разбойники шуметь не будут. Они как тигры, подползут с гор и прыгнут на загривок». «Скажите там», — он кивнул на идущую сзади конницу, — «пусть не дремлют». Македонии не в походе всегда были готовы к битве, держали и луки, и мечи наготове. В Аравийских горах таилось множество пещер, где жили враждебные горные племена. Тихо было и в селениях, мимо которых они проезжали. Глиняные хижины, окруженные стенами, словно замирали и сжались к земле, услышав топот конницы. Будто и людей здесь нет, будто не живет никто. Только дымки из очагов да скот, пасущиеся возле деревни, выдавали, что здесь все-таки живут люди. «Бежал в Сатрап из Дамаска», — размышлял Парменион, — «или ждет меня?»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 «Пусть македонский царь поспешит прислать к нему своего полководца, и он передаст этому полководцу все, что Дарий поручил ему охранять». Парменион подозрительно посмотрел на Марда. «И это правда?» «Я не сомневаюсь», — отвечал Мард. «Правитель обязательно передаст македонскому царю все богатства Дария». «Правителю своя голова дороже. Ему гораздо выгоднее быть другом Александру, который побеждает, чем Дарию» который проигрывает битвы. «Я знаю, ты плут», — сказал Параминьон. «Но если ты не соврал, иди обратно и скажи вашему правителю, что полководец царя Македонского уже идет. Пусть приготовит то, что обещает». Он отослал Марда вперед и дал ему своих провожатых. Однако провожатые скоро вернулись и объявили, что Мард бежал. «Я так и знал, что это просто обманщик», — сказал Парминьон и вздохнул. «Теперь жди засады». «Значит, снова сражение». А в руках и в спине ломота. Погода внезапно испортилась. Темно-лиловые тучи сползали с гор в долину. Из ущелий прорывался ледяной ветер, гора гудела. Воины оделись в плащи. Парминьон все еще сохранял прямую осанку полководца. Но старое усталое тело Просила покоя, отдыха, тепла. Где же этот Дамаск? Долго ли еще идти до него? К Дамаску подошли на четвертый день. Всю ночь бушевала буря, хлестала ледяная крупа. Земля стала звонкой от мороза, а наутро пошел густой снег. Давно уже не видали они такого снегопада. Очертания города возникли неясным силуэтом сквозь снежную завесу.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 Парменьон приказал отвезти пленных обратно в Дамаск и собрать разбросанные сокровища. Ворота города были открыты. «Что же тут случилось?» — недоумевал Парменьон. «Ведь это сокровища Дария. Почему их выкинули мне под ноги?» Парменьон ревниво следил за тем, чтобы ларцы с деньгами, драгоценные украшения, золотые и серебряные сосуды, золотая сбруя и все огромные богатства персидского царя были собраны и остались в сохранности.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 Вспомнил Парминьон, закрыв сокровищницы и поставив сильную стражу. «Надо разобраться!» Пленники, окруженные македонскими конниками, стояли на площади, оцепеняв от холода. Парминьон прямой высокий властно вошел в их круг. Он внимательно оглядел их. Молодые женщины с детьми на руках. Кто такие? Жены царских сановников. Три девушки стояли, тесно прижавшись друг к другу. Кто?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 Остановился перед молодой женщиной. Она стояла молча, опустив ресницы. Ни жалости, ни сочувствия к ней не было. Мемнан умер, жена Мемнана в плену. Судьба расплатилась с ними за измену родине. Эллины все пятеро стояли в стороне, гордые, надменные, с ироническим выражением лица. Парменион хищно усмехнулся, горбатый тонкий нос стал похож на клюв орла. «Союзники Дария?» «Послы Эллады к царю Дарию», — надменно ответил спартанец Эфикл. «Изменники и предатели», — поправил Парменион. «Мы только послы», — попробовал смягчить разговор Афининин и Фекрат. «Наша родина поручила нам...» «Поручила вам договориться с врагами, как погубить Элладу», — прервал Парменион. «Расскажите царю Александру, кто вы такие, а я вас и слушать не хочу». Он гневно отвернулся и, приказав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 спрашивал Парменион у пленных дамаскенов. «Почему вывезли сокровища из города?» «Сатрап задумал обмануть всех нас и нашего царя Дария», отвечали дамаскены. «Он сделал вид, что хотел спасти все это, но будто бы не смог. Дескать, македонии не напали и все отняли. А теперь, как увидит, что царя Дария ему бояться нечего, то и явится к тебе». «Значит, надо думать, что он...» «Явится ко мне?» «Придет, придет», — уверяли дамаскены. А были люди, которые в это время мрачно молчали. Им уже было известно, что воины, преданные Дарию, везут ему в мешке голову Сатрапа, предавшего его. Парминьон снарядил гонцов к Александру и написал письмо. Вернее, это было не письмо, а отчет, сколько взято богатства в Дамаске. Захвачена военная казна Дария —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 «Тридцать тысяч пленных. Среди них женщины и дети, семьи знатных персов, оставленные в Дамаске для безопасности, и огромная толпа царских прислужников». «Я нашел 329 рабынь-царя, знающих музыку и пение», — писал про меня он, «46 служителей для плетения венков, 277 поваров для приготовления кушаний, 29 поваров у плиты». 13 молочников, 17 слуг для приготовления питий, 70 для согревания вин и 40 для приготовления ароматов. И в конце письма сообщил, что среди пленных он нашел эллинов, которые только что прибыли к Дарию послами от своих государств договариваться о союзе против Александра.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 Множество событий, заполнивших последние годы, сделало далеким то время, когда Александр ходил по их земле то послом, то полководцем. «Почему Элены изменили мне?» — сказал он, и голос его дрогнул. «Почему вы предали меня Персу? Разве мы не одной крови с вами? Разве не одни у нас боги? И разве не в отмщение за ваши обиды пошел я воевать с Дарием?» «Мы никогда не признавали тебя», — дерзко ответил спартанец Эфикл, «и договора с тобой не заключали». «Я знаю», — холодно ответил ему Александр, «вам, спартанцам, никогда не была дорога земля Эллады, кроме вашего города. Но золото персидское вы уже давно научились ценить». И, отвернувшись от Эффикла, он подошел к Фессалиску и Дианисадору, фиванским послам. Несколько секунд Александр молчал. Вспомнились фивы, охваченные огнем стены, лежащие в разваленных жители, идущие в рабство. Много, слишком много наделал там беды царь Македонский. «Вы, оба граждане фиванские, можете вернуться домой. Ты, Фессалиск, сын благородного человека Исмения, и ты, Дионисадор, победитель в Олимпии. Я отпускаю вас». «Фивяне, не веря себе»,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 Обратился он к Афининину. «Останешься со мной. Я глубоко уважаю твоего отца, полководца Эфикрата, чье имя ты носишь. Я почитаю Афины, твой город, город эллинской славы. Ты останешься со мной, но не как пленник, а как друг. И как друг царя Македонского ты будешь окружен всеми почестями, если ты согласен». Молодой ификрат стремительно подошел к царю, протянув к нему руки. «Благодарю тебя, царь.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 «Ты спартанец, значит, ты военнопленный». «Военнопленным и останешься. Стража, возьмите его!» Эфикал побледнел, хотел крикнуть что-то злое, но стража вывела его из шатра. Письмо Дария и ответ Александра Македонское войско двигалось к Финикийскому побережью, к древним торговым городам. Обрывистые горы Ливана поднимались все выше и круче, отгораживая Македонин от внутренних областей Азии. На пути к Триполису Александра встретила пышное посольство. Это были послы большого города Арада. Сын правителя, Стратон, вручил Александру золотой венец. Вместе с золотым венцом он отдавал во власть Александра и всю Арадскую область». Александр собирался въехать в варат на коне, но оказалось, что город стоит на острове, в двадцати стадиях от материка. «Кругом скалы», — думал Александр, с любопытством оглядываясь по сторонам. «И сам остров скала. Однако домов на нем немало». Ему захотелось осмотреть город. Несколько триер перевезли его туда с отрядом телохранителей. Арат показался странным. Узкие улицы, высокие, из-за тесноты дома. Дома глядели в глаза друг к другу, окна в окна. Ни садика, ни клочка зеленой луговины. Нет места. — А где у вас река или озеро? — спросил Александр. — Откуда же вы берете воду? — У нас нет ни реки, ни озера, — ответил Стратон. — А воду мы привозим с берега. Кроме того, у нас есть водохранилище для дождевой воды. «А если война, к берегу же не подступится? Тогда отбываем из пролива. Соленую? Нет, царь, у нас есть для этого воронки». Царь захотел посмотреть и воронки. Свинцовые, с широким раструбом и кожаной трубкой вроде кузнечных мехов воронки опускались к источнику пресной воды, который был на дне пролива. Они нагнетали этими воронками воду. Сначала шла соленая, морская вода, а потом чистая вода источника. Так и добывали воду для питья, если нельзя было сойти на берег. Все это было интересно и удивительно. Кругом оскалы острова плескалось море. Шум его днем и ночью наполнял узкие улицы. В каких только местах не живут люди. Не задерживаясь в Араде, Александр прошел дальше по белым пескам побережья. В Марафе богатом арадском городе, где были и вода, и зелень, Александр остановился на отдых. И тут он получил от персидского царя Дария письмо. «Царь Дарий Александру» — так начиналось это письмо. В письме было много упреков. Царь Филипп с царем Артаксерексом сохраняли дружбу, но Александр к нему, к царю Дарию, никого не прислал, чтобы утвердить с ним дружбу, а вторгся с войском в Азию и много зла сделал персам. Он, царь Дарий, защищает свою землю, спасает свою, унаследованную от отцов, власть. Но кому-то из богов угодно было решить сражение так, как оно решено. Он, царь Дарий, просит отпустить его мать, жену и детей, взятых в плен. Он, царь Дарий, желает заключить дружбу с Александром и стать Александру союзником. Александр возмущенно отшвырнул свиток. Письмо было и жалкое, и дерзкое. Персы ничего плохого не сделали. Дарий забыл, как персы разоряли Элладу и Македонию, как жгли Акрополь в Афинах, как он сам, Дарий, подкупал убийц Филиппа. Ничего плохого еще бы. И как он обращается ко мне? Я разбил его, я иду по его земле, его царство в моих руках, и все-таки он царь Дарий, а я просто Александр. «Он все еще не понимает, кто из нас царь. Хорошо, я ему отвечу». Александр диктовал письмо в сильной запальчивости. «Царь Александр Дарию». «Дарий, имя которого ты принял, разорил эллинов, занимающих берег Гелиспонта, а также их ионические колонии». А затем, объявив войну Македонии и Элладе, с большим войском переправился через море. Потом пришел к Серкс, в нашу страну, с полчищами грубых варваров. Потерпев поражение в морской битве, он все же оставил в Элладе своего полководца Мордония, чтобы разорять города и выжигать поля. Кто не знает, что отец мой Филипп был убит людьми, которых вы соблазнили надеждой получить огромные деньги? Вы начинаете нечестивые войны, И хотя имеете оружие, покупаете за деньги предателей, как и ты, имеющий такое войско, хотел недавно нанять убийцу против меня за тысячу талантов. Я пошел на тебя войной, потому что враждебные действия начал ты. Я победил тебя и твое войско, и владею этой землей, потому что боги отдали ее мне. Я теперь владыка всей Азии. И хотя не следовало бы оказывать тебе никакого снисхождения, все же обещаю — что если ты придешь ко мне с покорностью, то получишь без выкупа и мать, и жену, и детей. Я умею побеждать, но умею и щадить побежденных. А когда будешь мне писать, не забудь, что ты пишешь не только царю, но своему царю. Если же ты собираешься оспаривать у меня царство, то стой и борись за него, а не убегай, потому что я дойду до тебя, где бы ты ни был. Александр отправил послов Дарья обратно. А вместе с ними, с ответным письмом, поехал его посол Ферсип. Ферсипу было сказано «Отдай письмо Дарию, но ничего с ним не обсуждай». Из Марафы Александр направился к Сидону. Это было шествие победителя. Сирийские цари встречали Александра в священных повязках на голове и приносили свою покорность. Он без боя взял старый город Библ, а Сидон сам призвал Александра. Сидонини вышли ему навстречу с приветствиями и дарами. Они благодарили его за то, что он разбил ненавистных им персов. Персы когда-то разорили сидонскую землю и сожгли их город. Город снова отстроился, но ненависть к персам была все так же сильна.